797 г. Сверхличные интересы и устремления к общему благу, которые наполняют сознание труженька духа, не оставляют его и в мире надземном, обусловливая направление его деятельности. Личное многое может уйти и забыться как ненужное, но труд на общее благо остается двигателем духа и в мире надземном.